Впервые ему стало отчасти доступно все, что она сказала. Лишь порой несколько минут полных восторга, а в остальном неизменное присутствие внешнего мира, который они должны обманывать. Он уже почти ненавидел этого добропорядочного загорелого полковника с его ровным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 Равнодушно выслушивал он похвалы каким-то отвратительным картинам в Королевской Академии из уст миссис Эркотт, которая почтительно посетила это заведение накануне своего отъезда за границу. А по мере того, как приближалась к концу мучительная трапеза, он начал страдать еще и от того, что Олив держится так весело, любезно и спокойно.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 Круглое совиное лицо, рожки, черные черточки глаз. Опустилась бы она так же доверчиво к кому-нибудь другому. Полковник знал, как она называется. У него в коллекции есть такая. Самый обычный вид. Интерес вызванной бабочкой прошел, но Леннон остался сидеть, подавшись вперед, пожирая взглядом,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 когда ее рука лежала на скамейке, касаясь его руки, звезды на путях своих, на радость ли, на горе. Глава 7 Полковник и миссис Эркот утратили покой. Они чувствовали себя заговорщиками, а к заговорам они не привыкли. Но как действовать в открытую, когда... Все внушающее тревогу было узнано случайно, подсмотрено ненароком. Что не предназначено для ваших глаз и ушей, то как бы вовсе не существует. Таков священный закон порядочности. Тогда уж и чужие письма можно вскрывать, если допустить, что можно воспользоваться подобного рода сведениями. В этом привычка и натура позволяли им быть заодно, и планы они строили вместе. Но где-то глубже они расходились. Миссис Эркотт высказала мнение, что они имеют дело с чем-то таким, что не подвластно человеческой воле, а полковник сам чувствовал это. Большая разница. В теории менее терпимый, в душе он был растроган, Миссис Эркаджа, в теории готовая чуть не одобрить, недаром она читала эту опасную романистку Джордж Эллиот, в душе оставалась холодна к племяннице мужа. И по этой причине они не могли спокойно строить свои тайные планы. В конце концов, один из них вдруг восклицал «Ах, что Проку об этом спорить, чтобы почти сразу же заспорить снова». Предлагая Жене утром поездку на Мулах, полковник не нашел довольно времени, или вернее решимости, а, пожалуй, и желания объяснить ей, почему так важно, чтобы она согласилась. Только когда она к его непонятному облегчению отказалась и Олиф уехала без них, он поведал ей о встрече в парке свидетелем который оказался тогда она тут же заявила, что, знай она об этом, она бы, конечно, всем пожертвовала, лишь бы только сопровождать их. Не потому, что она считает правильным вмешиваться, а потому, что надо ведь подумать о Роберте. Полковник тогда сказал, черт бы побрал этого субъекта. И на том дело временно остановилась, ибо ни он, ни она не знали точно, кто именно этот субъект, которого должен был побрать черт. И в этом-то заключалась вся трудность. Если бы полковник не любил так свою племянницу, если бы Роберт Кремьер был ему скорее симпатичен, чем наоборот, если бы миссис Эркотт не находила Марка Леннона милым молодым человеком и не чувствовала в глубине души, что мужнина племянница угрожает ее спокойствию, если бы, иными словами, эти трое были не люди, а деревянные куклы, движимые определенными законами, это было бы куда проще для всех заинтересованных сторон. Именно открытие, что в таких делах действует не просто тройное правило, а сложное уравнение характеров и сердец, смутило покой полковника Эркота и вызвало у него чуть ли не ярость. Именно оно угнетало миссис Эркотт, сделав ее такой молчаливой. Простые души, они натолкнулись тут на загадку, которая от сотворения разделяла мир. Как судить о делах человеческих? По всей их сложности или по формальному кодексу? За внешностью, за словами, как никогда непримиримыми. Вера полковника Эркотта в законы благопристойности была подорвана. Он просто не мог выбросить из головы ни образ двух юных созданий, сидящих рядышком на скамейке, ни тон, которому Лив повторил его неуместный вопрос о том, счастлива ли она дома. Если бы все это не касалось его так близко. Если бы Олив была не его племянница, а чья-то еще, ясно было бы, что её долг и впредь оставаться несчастной. Но она была его племянницей, и чем больше он думал, тем меньше понимал, что ему следует думать. За все годы, так и не нажившие приличного счета в банке, не приобретшие за свою бродячую жизнь особого почтения к обществу, которая обычно вызывала у него лишь скуку, полковник не преувеличивал опасностей, проистекавших из этой истории. Положа руку на сердце, не верил он и в то, что ей уготованы вечные муки, если она не сумеет сохранить верность этому темному субъекту, как он звал про себя Кремьер. Он просто чувствовал, что все это очень печально, и сокрушенно сознавал, что у них в семье женщины так не поступают, что его покойный брат перевернулся бы в гробу. Одним словом, что это не принято. А ведь он отнюдь не принадлежал к числу тех, кто, признавая свободу за женщинами вообще, бичует женщин своей семьи, если те воспользуются этой свободой. Напротив, свято веруя в то, что женщина вообще должна быть безупречна в глазах света, он склонен был отыскивать оправдания для тех, которых знал и любил. Давнее подозрение, что Кремьер — фигура сомнительная, быть может, тоже оказало на него незаметно какое-то воздействие. Дело в том, что, как он слышал, даже фамилия Кремьер досталась ему не по праву крови, А перешла от одного бездетного человека который его усыновил воспитал и оставил ему большое состояние что-то в этом было такое что не нравилось бездетному полковнику он вот сам никого не усыновлял приемным детям как бы не хватает необходимой гарантии словно вину неизвестного урожая или лошади без родословной В таком нельзя быть уверенным, потому что у него нет традиций в крови. Внешность Кремьера и его манера держаться, в свою очередь, усугубляли недоверие полковника. Нет, он не чистых кровей. И к тому же упрям, скрытен. Из таких, что не остановится ни перед чем. Почему Олив решила выйти за него замуж? Но, ну, впрочем, женщины капризные создания, а дорогой линцей с его церковным облачением и строгими взглядами на дочерний долг послушания был, должно быть, бедняга, настоящий деспот. И, кроме того, Кремьер, несомненно, принадлежит к числу тех, кого женщины считают красавцами. У него куда более выигрышная внешность, чем у этого тихого молодого человека леннана у которого черты лица не ахти какие, хотя, в общем-то, приятные и улыбка хороша. Такой человек располагает к себе, и сразу видно, что не обидит и мухи. Внезапно полковника осенило. Почему бы ему не пойти к молодому Леннону и не поговорить с ним напрямик? Сказать ему, что он влюблен в олив? Ну, не в лоб, «А так как-нибудь, там видно будет». Полковник долго обдумывал свой замысел и наутро за бритьем поделился им с миссис Эркотт. Ее ответ «Какой вздор, милый Джон!» положил конец его сомнениям. Не сказав, куда собрался, он сразу же после завтрака вышел вон и поехал в Болье. В гостинице, где остановился молодой Леннон, он велел снести наверх свою визитную карточку, но услышал в ответ, что мсье уже ушел и, возможно, не вернется до вечера. Так его готовность шагать навстречу пушечным жерлам оказалась пресечена в самом начале, и он в растерянности не мог решить, что ему делать дальше. Потом подумал, что, пожалуй, можно осмотреть булье. Поговаривали, что это местечко входит в моду, и зашагал вверх по отлогому склону, который весь порос розовыми кустами. Тысячи роз рдели над землею, осыпавшиеся лепестки ковром покрывали склон. На ходу полковник наклонился, чтобы понюхать цветок-другой, но они почти не пахли, словно понимали, что сезон уже кончается. Кое-где среди роз еще работали крестьяне в синих блузах и вдруг он увидел молодого Леннона. Тот сидел на камне и мял пальцами какую-то замазку. Полковник растерянно остановился. Помимо явных причин для замешательства, было у него еще свойственное многим представителям его касты определенное почтение к искусству. Это, конечно, не работа, но все-таки штука хитрая, уму непостижима, как люди умеют такое. Увидев его, Леннон поднялся навстречу, уронив носовой платок на свою лепку, но не раньше, чем полковник успел заметить в ней что-то смутно знакомое. Лицо молодого человека было очень красным, и полковник тоже вдруг почувствовал непереносимый жар. Он протянул руку, «Приятное, тихое местечко», — запинаясь, — проговорил он, — «я здесь еще не бывал. Заходил к вам в гостиницу». Теперь, когда представилась возможность, полковник совершенно не знал, как приступить к разговору. Увиденные мельком в куске замазки черты лишили его всякого присутствия духа. Мысль, что молодой человек лепит их тут в одиночестве — всего на какой-то час или два, разлученный с оригиналом, очень тронула полковника. Как же сказать то, ради чего он приехал? Все получилось совсем не так, как он думал. И тотчас мелькнула мысль, Долли-то оказалась права, она всегда права, вот что обидно. Вы заняты, сказал он, я не хочу вам мешать. Напротив, сэр, я очень признателен, что вы ко мне заглянули. Полковник удивился. В манере молодого Леннона появилось что-то, чего он раньше не замечал, какая-то твердость, словно бы предупреждавшая «я не потерплю фамильярности». От этого полковнику стало совсем не по себе. Но он не уходил, а стоял и смотрел на молодого человека, а тот с таким вежливым видом ждал, что же он скажет дальше... Наконец в голову пришел спасительный вопрос. «Э, «Когда вы собираетесь назад в Англию? Мы уезжаем во вторник». Пока он говорил, ветерком приподняло носовой платок над вылепленным лицом. Поправит ли его молодой человек? Нет, поправлять не стал. И полковник Эркотт подумал, это было бы дурным тоном. Он знает, что я не воспользуюсь подобной случайностью. Да, он настоящий джентльмен. И, подняв руку к шляпе, он сказал, «Ну, мне пора идти, я, наверное, увижу вас за обедом». И, решительно повернувшись, зашагал прочь. Всю обратную дорогу его преследовало воспоминание об этом полувылепленном из-за маски лице. Да, плохо. это всерьез. И в душе у него все росло и росло сознание, что не его это ума дело. О своей поездке он не рассказал никому. Когда полковник Эркот, отсалютовав по-военному, ушел, Леннон снова сел на плоский камень, взял в руки свою замазку, сдавил, И в мгновение ока, проглядывавшее в ней лицо, исчезло. Он долго сидел, застыв в неподвижности, казалось поглощенной игрой голубых мотыльков, порхающих надалами и багровыми розами. Потом пальцы его снова нервно заработали, и из-за маски получилась чья-то голова. Ни человека, ни животного, но что-то смешанное, грузное, отягощенное рогами. В движениях его довольно коротких тупых пальцев было что-то лихорадочное, словно они пытались задушить то, что создавали. Глава 8 В те дни люди, честно послужившие своей стране, путешествовали, как истые спартанцы, в обычных сидячих вагонах первого класса. И утром, просыпаясь в лароши, или еще в каком-нибудь месте со странным названием, пили бледный кофе с не менее бледными бриошами. Так было и с полковником Эркотом, его женой и племянницей, ехавшими в сопровождении книг, которых они не читали, провизии, которую они не ели, и одного сонного ирландца, который возвращался домой с Востока. С ногами возникли обычные сложности. Всем как-то неловко было класть ноги на диван. И все, в конце концов, положили, кроме олив. Не однажды за эту ночь полковник, лежа на диване против нее, просыпался и видел, что она сидит в своем уголке, и глаза ее по-прежнему открыты. Он смотрел на эту головку, который так восхищался, высоко поднятую, недвижную в черной соломенной шляпке, не прикасающуюся к спинке дивана, и сон его вдруг проходил. Тогда, слегка задев ирландца, он опускал ноги, наклонялся к ней в темноте и, вдыхая слабый аромат фиалок, сдавленным давленным шепотом спрашивал, «Не нужно ли тебе чего-нибудь, моя милая?» Когда она улыбалась и качала в ответ головой, он откидывался на своем диване, слушал, затаив дыхание, не проснулась ли Долли, и снова укладывался, опять задев ногами ирландца. Один раз после такой вылазки он целых десять минут лежал без сна, девясь ее неутомимой неподвижности. Она всю эту ночь была как зачарованная. Ей чудилось, что Леннон сидит подле нее и держит ее за руку. Она словно чувствовала прикосновение его пальца на своей ладони в том месте, где открывается перчатка. Как чудесно! Как сказочно была эта их близость в темноте, летящей мимо ночь Ни за что на свете не согласилась бы она уснуть! Она еще никогда не чувствовала себя так близко к нему, даже в тот день, когда он под оливами единственный раз поцеловал ее. Даже вчера на концерте, когда его плечо прижалось к ее плечу, и его голос шептал ей слова, которым она так жадно внимала. И золотые 14 дней на ривьере все проносились, проносились перед нею бесконечным замкнутым кольцом воспоминаний. Каждый был точно цветок, полный аромата, красок, жизни. Но живее всех был в памяти тот миг, когда, прощаясь у подножки вагона, он сказал «тихо-тихо», так что и она едва расслышала «до свидания, моя любимая». В первый раз он назвал ее так. И не было для нее ничего дороже этих простых слов. Даже поцелуй в щеку там, под оливами, не мог с ними сравниться. Летели часы ночи, но сквозь грохот и стук колес, сквозь храп ирландца, они все еще звучали у нее в душе. И, может быть, не стоит удивляться, что за всю эту ночь она ни разу не подумала о будущем не строила планов, не пыталась осмыслить свое положение, она просто отдалась во власть воспоминаний, отдалась этому пригрезившемуся ей чувству его присутствия, его близости. Что бы ни было потом, сейчас она принадлежит ему. Таков был этот сон наяву, погрузивший ее в странное, тихое, неутомимое оцепенение — которая так трогала полковника, когда он просыпался. В Париже они с вокзала на вокзал доехали в тесном экипаже, где троим негде ноги вытянуть, как выразился полковник Эркот. Не видев племянницы признаков уныния и тоски, полковник понемногу воспрянул духом и в буфете на северном вокзале Пока олив уходила вымыть руки, сказал жене, что ничего серьезного во всем этом не было, раз олив так легко переносит разлуку. Но миссис Эркот возразила, «Разве ты не замечал, что Олиф никогда не показывает своих чувств, если не хочет? Недаром же у нее такие глаза». «Какие глаза?» «Глаза, которые все видят, но словно бы ничего не замечают». Уловив боль в голосе жены, полковник хотел было взять ее за руку, но миссис Эркотт ударилась туда, куда он не мог за ней последовать. Оставленный на произвол судьбы, полковник глубоко задумался, барабаня пальцами по столику. Еще того не легче. Долли просто несправедливо Бедняжка Долли. Он любит ее ничуть не меньше, чем прежде. Разумеется. Он же не виноват, что Олив молода и так хороша собой. Не виноват, что должен заботиться о ней, что ей надо помочь выпутаться из этой истории. И он сидел, сокрушаясь и девясь женскому неразумию. Ему и невдомек было, что минувшую ночь миссис Эркот также не сомкнула глаз, как и его племянница, и была свидетельницей всех его ночных вылазок, с болью говоря себе каждый раз, А вот как я переношу дорогу, об этом он не думает. Впрочем, вернулась она успокоенная, запрятав свою обиду, и вскоре они снова мчались по дороге в Англию. Но будущее понемногу овладевало Олив. Власть прошлого теряла силу, и с каждой минутой росло внее чувство, что все это было лишь грезой. Пройдет еще несколько часов, и она вновь переступит порог дома, что стоит чуть не под самыми стенами старого собора. Почему-то это сумрачное строение напоминало ей о детстве, о ее суровом отце с тонким, словно вырезанным из камня лицом, встреча с мужем. Как пройти через это? А потом... Но она не желала думать о том, что предстояло позднее и о завтрашнем дне, и о всех других днях, когда она вновь станет узницей, непринуждаемой ни к чему, на что можно было бы пожаловаться, но ежечасно чувствующей отсутствие тепла, вдохновения, радости. В это будущее ей предстояло вернуться из своей мечты, без надежды, без сопротивления. Загородный домик на Темзе, куда муж приезжал лишь по субботам. Был для нее раньше убежищем, но там с ней не будет Марка, если только... Но уверенность, что она должна, что она непременно будет хоть изредка видеться с Марком, снова вернула жизни от очарования, Только бы видеться с ним, а все остальное не имеет значения и никогда больше уже значения иметь не будет. Полковник протягивал ей сумку, говоря, похоже, что поболтает нас изрядно. И она очнулась. Радуясь возможности остаться одной и испытывая усталость после бессонной ночи, она скрылась в дамской каюте и проспала все плавание, пока ее не разбудил голос старой стюардессы. «Славно вы поспали! Мы уже у пристани, мисс!» «Ах, если бы это обращение причиталось ей по праву!» Ей снилось, будто она сидит на цветущем лугу, а Леннон поднимает ее за руки и говорит «Вот мы и здесь, моя любимая!» На палубе полковник Эркотт, нагруженный картонками и портпледами, оглядывался и высматривал ее, стараясь сохранить для нее свободное место между собою и своей женой. Он подбородком сделал ей знак пробираться к ним. Но, подходя, она случайно подняла глаза и над собой у парапета пристани увидела мужа. Перегнувшись, он внимательно смотрел вниз. И рядом с его высокой массивной фигурой Другие люди касались пигмеями. В бритом квадратном лице его с властными пронзительными глазами была такая твердость и сила, что все лица по обе стороны от него просто переставали существовать. Она видела его очень ясно, различала даже седину в его черных волосах, на висках под соломенной шляпой, заметила, что он немного грузноват, для своего щеголеватого синего костюма. Лицо его смягчилось, он помахал рукой. И тогда ее вдруг пронзила мысль, что если бы Марк поехал с ними, как он хотел. Отныне всегда и навеки этот большой темный человек, который улыбается ей сейчас ее враг. От него она, если сумеет, будет хранить и прятать Самое себя и уж во всяком случае Будет прятать каждую свою мысль, каждое движение души. Она готова была закричать, забиться в плаче, Но вместо этого сжала покрепче ручку сумки И улыбнулась. Привыкшая разбираться в его настроениях, Она на этот раз, здороваясь с ним, почувствовала в силе, с какой он сжал ее плечи, что-то новое и непонятное. Его голос прозвучал с угрюмой искренностью «Очень рад, что ты, наконец, вернулась!». Переданная его заботам, она испытывала такое сильное физическое отвращение, что у нее едва хватило сил дойти до занятого им купе. Несмотря на все дурные предчувствия, она поняла теперь, что и отдаленного представления не имела о том, что ее теперь ожидало. И когда он вполголоса спросил, нельзя ли как-нибудь отделаться от стариков, она поспешила оглянуться и удостовериться, что дядя с теткой идут следом. Чтобы не вести разговора, она сделала вид, будто плохо перенесла дорогу, и откинулась в углу купе, закрыв глаза. Если бы, открыв их, увидеть не это мрачное лицо с квадратной челюстью и властным собственническим взглядом, а то другое с покорными, восхищенными глазами, нескончаемо длинное путешествие до обидного быстро подошло к концу. На платформе Черринг-Кросса она все никак не могла выпустить руку полковника Эркта. Исчезнет его доброе лицо, и тогда она пропала. Потом, когда захлопнулась дверца кеба, она услышала голос мужа, «Что же ты разве не хочешь меня поцеловать?» и подчинилась обнявшим ее рукам. Зря она старалась убедить себя, что за важность. Это не я, не душа моя, не мои чувства, а всего лишь мои бедные губы. И услышала, как он сказал, что-то ты не слишком рада меня видеть. А немного спустя я слышал, вы встречались на ривьере с молодым Ленноном. А что он там делал? Вихрем налетел испуг, сменился опасением только бы не выдать себя. И, сделав нечеловеческое усилие, все за какую-то долю секунды, Олив ответила, «Ничего, развлекался, по-моему». Прошло еще несколько секунд, и он сказал, «Ты о нем ничего не писала». Она равнодушно отозвалась, «Разве?» «А он много бывал с нами». Она знала, что он на нее смотрит проницательно, с угрозой. «Почему?» Ах, почему не могла она тут же сейчас крикнуть ему в лицо «И я люблю его! Слышишь, люблю!» Как мучительно предавать собственную любовь такой полуложью. Все это еще гораздо мрачнее и безнадежнее, чем она полагала. Просто непонятно теперь, как она могла отдать себя на всю жизнь этому человеку. Если бы спрятаться от него сейчас, очутиться в своей комнате и все спокойно обдумать. Его глаза ни на минуту не отрывались от нее, шаря по ее лицу и фигуре с какой-то жалкой жадностью и в то же время с угрозой, с вопросом. Наконец он произнес. — Ну что же, во вред тебе это не пошло. — Ты, мне кажется, в отличной форме но его прикосновение она при всей выдержке стерпеть не смогла и отшатнулась, словно он ее ударил. «Что с тобой? Я сделал тебе больно?» Ей показалось сначала, что он издевается, потом она с предельной ясностью поняла, что ошиблась. И, горестно осознавая, как это опасно для нее, а может быть и для Марка, если она будет шарахаться от этого человека, Она заставила себя просунуть руку ему под локоть, пробормотала «Я очень устала, это от неожиданности». Но он высвободил руку, отвернулся и стал смотреть в окно. Так доехали они до дома. Когда он оставил ее одну, она еще долго стояла на том же месте у шкафа, молча, без движения и думала «Что я буду делать? Как я буду жить?» Глава 9 Марк Леннон, вернувшись из Болье, лишь только добрался до своей квартиры в Челси, как сразу же поспешил к пачке дожидавшихся его писем, дважды перебрал ее лихорадочно и в растерянности застыл у стола. Почему она не прислала ему записку, как обещала? Он только теперь начал понимать, хотя еще и не до конца, что это значит — любить замужнюю женщину. Ему предстоит в этом мучительном неведении прождать еще по крайней мере восемнадцать часов, пока можно будет пойти к ней с визитом и узнать причину ее молчания и услышать из ее уст, что она его по-прежнему любит. Равнодушнейший из законных мужей — может в любую минуту видеть его возлюбленную. Он же должен, сгорая от любви, ждать с убийственным терпением, чтобы опрометчивым поступком не повредить ей. Послать телеграмму он не решался. Написать письмо — она получит его с утренней почтой, но каким словам можно довериться, не опасаясь, как бы они не попались случайно на глаза премьеру, поехать к ней и того невозможе. Самое раннее завтра в три часа, вот когда к ней можно будет поехать. Взгляд его блуждал по мастерской. Неужели все, что здесь есть, все его работы остались такими же, как двадцать дней назад, когда он уезжал. Казалось теперь, весь смысл их существования в том, что она может прийти на них смотреть, сесть вот в это кресло, пить вот из этой чашки, позволить ему положить ей за спину вот эту подушечку, а под ноги поставить вот эту скамейку. Он до того ясно представил себе, как она сидит, откинувшись на спинку кресла, и смотрит на него, что так и верилось, будто всё это уже было на самом деле. Как странно, ничего еще не решено между ними, Не сделано признание, что любовь их не может остаться платонической, ничего не изменилось в их отношениях, не считая одного робкого поцелуя и нескольких шепотом произнесенных слов, а всё стало, совсем иным. Месяц назад он, если ему хотелось, мог, не откладывая, преспокойно пойти к ней в гости. В этом не было бы ничего необычного, ничего дурного. А теперь сделалось невозможным даже малейшее отступление от самых строгих правил приличия. Любая его вольность может рано или поздно привлечь к себе внимание, И тогда его сочтут тем, чем он не является, ее любовником. Перед ее пустым креслом опустился он на колени, протянул руки. Ничего. Пустота, неосязаемая без тепла, без аромата. Только дуновение страсти в воздухе, словно дыхание ветра в траве. Он подошел к круглому окошку, выходившему на реку. Последний вечер мая. Сумерки над водой, полумрак, затаился в ветвях деревьев и так тёпел, так мягок воздух. Лучше быть там, в ночном городе, в потоке жизни, среди таких же, как ты, среди тех, у кого тоже бьётся сердце, а не оставаться в этом доме, где всё без неё холод и бессмыслится. Фонари... Эти страстоцветы больших городов из бледных становились ярко-оранжевыми. В небе зажигались звезды. Половина десятого. В десять часов и ни минуты раньше он не пройдет мимо ее дома. Эта перспектива, как ни скромна, как ни жалка она была, все же придала ему бодрости. Но субботними вечерами в парламенте не бывает заседаний. Значит, кремьер дома, или же оба куда-нибудь ушли, или, может быть, уехали в свой загородный дом на Темзе. Кремьер. Какой жестокий демон распорядился так изуродовать ее жизнь. Почему, почему она ему не повстречалась до того, как связала свою жизнь с этим человеком? Вместо спокойного презрения к мужчине, который либо недостаточно чуток, чтобы понять, что его брак не удался, либо же недостаточно благороден, чтобы от последствий этой неудачи не страдала его жена, Марк уже давно испытывал к нему ревнивое отвращение, как к какому-то чудовищу. Схватиться с Кремьером один на один в смертном бою — одно только это могло утолить его жгучую ненависть. А ведь он был по натуре мягким и кротким. Сердце его бешено колотилось, когда он подходил к ее улице, одной из тех красивых старинных улочек, что принадлежат к Лондону минувших времен. Она была очень узка, и на ней некуда было бы укрыться, повстречаясь ему кто-нибудь в этой отдаленной тихой заводе, из которой не было пути никуда». Он, разумеется, должен будет сказать какую-нибудь ложь. Ложь отныне — его повседневные занятия. Ложь и ненависть — эти жестокие силы жизни станут теперь естественными спутниками его жестокой любви. Он постоял немного у ограды Старого собора. Черный, с отсвечивающими гранями стен и туманными шпилями, Выселся он в полутьме, точно грандиозный призрак. Казалось, сама таинственность воплощена в нем. Марк повернулся и, быстро перейдя через улицу, зашагал под самыми стенами домов. В ее доме окна освещены, значит, она там. Тусклый свет в столовой. Огонь наверху, без сомнения, это ее комната. Неужели не существует способа, привлечь ее к окну. Неужели его душа не может подняться туда и воззвать к ее душе? Быть может, ее там и нет. Может, это всего лишь горничная принесла наверх горячую воду. Он дошел уже до конца улицы, но уйти, не пройдя еще раз мимо ее окон, у него не было сил. Теперь он шел медленно, опустив голову, изображая глубокую задумчивость, шел сожалея о каждом уже пройденном дюйме и все время украдкой поглядывая на то окно, где горел за шторами свет. Ни знака. Опять очутился он у ограды старого собора и опять не мог себя заставить уйти. На пустынной узкой улочке не было ни живой души, ни кошки, ни собаки, ни признака жизни, только молчаливые освещенные окна. Словно лица, прикрытые вуалью, с полным бесстрастием взирали они на его нерешительность. И он подумал, «Ну что ж, не я один такой. Немало сейчас, наверное, есть людей, кто находится так же близко и одновременно так далеко» немало обреченных на страдания. Но чего бы ни отдал он в тот миг, чтобы раздернулись шторы на ее окне. Потом, вспугнутый появлением пешехода, он повернулся и зашагал прочь. Глава 10 На завтра в три часа он явился к ней с визитом. Посреди ее белой гостиной, где окно в частом переплете занимало целую стену, стоял столик, а на нем серебряная ваза с ранними дельфиниумами, наверное, из их загородного сада. Дожидаясь, Леннон стоял и разглядывал эти цветы, похожие на голубых мотыльков и редкой окраски кузнечиков, повисших на светло-зеленом стебле. В этой комнате проводила дни, она отторгнутая от него. Раз в неделю, не чаще, сможет он сюда приходить. Раз в неделю, на час или два, из тех 168 часов, что он будет стремиться к ней. И вдруг он почувствовал, что она уже здесь. Она вошла неслышно и стояла подле рояля, такая бледная в своем кремовом платье, что глаза ее казались черными, как смоль. Он едва узнавал это лицо, закрывшееся точно цветок под дыханием холодного ветра. Что он сделал? Что могло произойти за эти пять дней, отчего она так к нему изменилась? Он взял ее руки и хотел поцеловать их, но она быстро сказала «Он дома!». Марк стоял молча и глядел в ее глаза, скованные ледяным спокойствием, растопить которое он должен был во что бы то ни стало. От этого, казалось, зависела сейчас его жизнь. Потом спросил «Что случилось?» «Или я для вас ничего не значу?» Едва только выговорив это... Он увидел, что спрашивать было незачем, и обнял ее. Она порывисто прижалась к нему, но в следующее мгновение высвободилась из его объятий со словами «Нет, нет, сядем спокойно». Он подчинился, наполовину угадывая, наполовину отказываясь ясно представить себе, что крылось за этой странной холодностью и этим ее страстным порывом, и жалость к самой себе, и отвращение, стыд, и гнев, и тоска замужней женщины, впервые принимающей своего возлюбленного в доме своего мужа. Теперь она старалась заставить его забыть ее странное поведение. Старалась снова быть с ним такой, как в те солнечные дни на Ривьере. И вдруг одними губами быстро проговорила. «Скорее» когда мы можем увидеться. Я приду завтра в 5 И, следуя за ее взглядом, он увидел Кремьера на пороге распахнувшиеся двери. Без улыбки на лице, огромный в этой низкой комнате, он пошел прямо на них и протянул Леннону руку, потом пододвинул себе кресло и сел как раз между ними. «Итак вы вернулись в Лондон», — сказал он. Хорошо провели время. Да, благодарю вас. Удачно вышло для Олив, что вы и там оказались. В этих городишках бывает тоскливо. Для меня еще удачнее, не сомневаюсь. И с этими словами он повернулся к жене. Руки его лежали на подлокотниках с кулаками вверх. Казалось, он понимал, что держат их обоих в своих руках, «Его в одном, ее в другом кулаке». «Удивляюсь», — медленно сказал он, — «как люди вроде вас, ничем не связанные, могут жить в Лондоне?» «Я бы сказал, Рим, Париж, вот ваш рай». В его голосе, в красноватых белках его глаз, таких властных, самоуверенных, во всем его облике чувствовались скрытые угрозы и презрения, словно он говорил про себя «Попробуй только встать у меня на дороге, я тебя раздавлю». Марк подумал «Долго ли еще мне нужно тут сидеть?» И вдруг из-за профиля этого грузного мужчины, так прочно усевшегося между ними, он поймал ее взгляд, быстрый, уверенный, рассчитанный, с удивительной точностью. А потом еще и еще один, словно сама опасность побуждала ее оставить притворную холодность. А что, если Кремьер перехватит один такой взгляд? Но стоит ли опасаться, как бы ласточка не расшиблась о стену, над которой она пролетает? И все-таки, не в силах этого дольше терпеть, Леннон поднялся. Уже? Сколько в одном этом учтивом слове было холодной наглости? Он не видел, как рука его встретилась с тяжелой ладонью Кремьера. Он заметил, что Олив встала так, чтобы, когда они будут прощаться, их лица не были видны ее мужу. Глаза ее улыбались и в то же время молили. Губы сложили слово «завтра» и, сжав отчаянно ее руку, он ушел. Он и не подозревал, какой мучительной окажется встреча с нею в присутствии того, кому она принадлежит. У него даже мелькнула мысль, что, может быть, все-таки ему надо от нее отказаться. Отказаться от этой любви, которая сведет его с ума. Он взобрался в омнибус и поехал в сторону Вест-Энда. Начались еще одни сутки голода. Как он убьет эти 24 часа безразлично, потому что это часы его боли, и надо хоть как-то их перетерпеть. Перетерпеть, а потом что? Час или два, которые он проведет с нею, из последних сил держа себя в руках? Как большинство артистов и меньшинство англичан он жил чувствами, а не фактами и потому бесповоротные решения не приносили ему облегчения. Но он их все-таки принимал, и немало. И что откажется от нее, и что сохранит верность идеалу служения без награды, и что будет молить ее, чтобы она оставила премьеры и пришла к нему, и каждое такое решение он принимал по нескольку раз. У Хайт-парка он слез с омнибуса и вошел в парк, надеясь, что от прогулки ему станет полегче. Но там повсюду сидело великое множество народу, и все предавались единственно разумному в этот час и в этом месте занятию. Дышали целебным свежим воздухом. Чтобы никого не видеть, он пошел вдоль ограды, и наткнулся прямо на полковника Эркотта и его супругу, которые шли со стороны Найтсбриджа, оба немного возбужденные, раскрасневшиеся, после визита к знакомому генералу, где за столом велась беседа про Монте. Они приветствовали его с наигранным изумлением людей, не раз говоривших друг другу, «Вот посмотришь, он там долго не задержится». «Как приятно», — сказали они, — «его встретить. Давно ли он вернулся?» Они думали, он собирался в Италию, а вид у него довольно усталый. Виделся ли он с Олив? Они не спросили. «По доброте. А может, и опасения, что он скажет «да» и им будет неловко, или скажет «нет», а это будет и того хуже, когда выяснится, что ему следовало бы ответить «да». Не присядет ли он с ними на минутку? Они идут навестить олив Леннон почувствовал, что это предупреждение, и, заставив себя глядеть им прямо в глаза, сказал, «А я как раз оттуда». В тот же вечер миссис Эркотт так выразила свои впечатления. Бедный молодой человек. У него совсем измученный вид. Боюсь, ничем хорошим это не кончится. Ты заметил, как он от нас убежал? И похудел он сильно. Если бы не загар, он выглядел бы совсем больным. Глаза такие страдальческие, а раньше они у него всегда так мило улыбались. Полковник, который застегивал крючки на Женином платье, прервал это занятие, требующее полнейшей концентрации внимания. Ужасно жалко, заметил он, что у него нет настоящего дела. Вся эта его почкотня с глиной — пустая забава. И медленно застегнул один крючок, от отчего несколько других сразу расстегнулось. А миссис Эркотт продолжала. «Я сегодня смотрела на олив» когда она думала, что ее не видит. Такое впечатление, будто она снимала маску. Но Роберт Кремьер с этим мириться не станет. Он в нее по-прежнему влюблен. Я видела его лицо. Джон, это трагедия. Полковник отпустил крючки. — Если бы я думал, что это так, — промолвил он, — я бы что-нибудь сделал. Если бы ты мог сделать что-нибудь, это не было бы трагедией. Полковник на минуту задумался. Что-нибудь да всегда бывает можно сделать. Ты читаешь слишком много романов, сказал он, без особого убеждения в голосе. Его жена улыбнулась и ничего не ответила на его выпад. Это она слышала не в первый раз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 Он долго, бессмысленно смотрел на этот круглый, так хорошо ему знакомый почерк «Сильвия».